Глава 6. Мадам Гортензия. Путники спрятали платформу в лесу, и, дождавшись, пока несколько ошарашенных жителей Диаковты отправиться досыпать, всё-таки было еще около пяти часов утра, тихонько прокрались к мадам Гортензии. Повозюха французского происхождения как раз не спала. Дело в том, что она успела не только проснуться от всего этого страшного шума, но и разглядеть в стремительно приближающемся к громыхающем объекте своего давнего друга попугая, из последних сил работающего крыльями в отчаянной попытке замедлить ход. С одной стороны, мадам Гортензи испытала некоторое удивление. Надо дать должное, попугай компания прибыли не вполне обычным, и прямо скажем, не самым безопасным способом. С другой стороны, они были с ним так давно знакомы, и за их долгую дружбу встречались при настолько различных и неожиданных обстоятельствах, что удивляться в сущности не приходилось. Монт-Рокет, мой попугайчик, вы же разбудите всю деревню. Компреневу, по-французски это значит, понимаете меня? тихо прошипела мадам Гортензия. Дорогая моя, моя ma магнефика, моя великолепная О чём ты говоришь? Еще чуть-чуть, и мы расшиблись бы в лепешку, прямо у твоих прекрасных колес. Возмущённо, но довольно тихо, чтобы не выдать их всех, проскрипел попугай. Ты мойся в Сан-Персеса на депрос, рыцарь без страха и упрека. — Это было бы, конечно, ужасно. Я безумно рада вас всех снова видеть, но кто это? Да, мадам Гортензия не всегда бывало безупречно логично. Конечно, она раньше никогда в жизни не видела огневок, Да и признаться, мало кому на земле удалось увидеть на его это маленькое чудо. Крохотная, нежная, невесомая птичка, которой перышки заменяли яркие трепетные язычки пламени. «Я огневка Финелла, одна из многих населяющих волшебную страну Пришелестела она. Шарман, прелестно. Мой дорогой, где ты ее достал? Я сама себя достала, весело произвела финал. Точнее, меня спасла Пенелопа, а потом мы с другими огневками помогали, а потом тут разговор несколько раздражен, но, но тихо, они ведь не хотели никого разбудить. Начала с дольчебелло. Не понимаю, о чем здесь разговор. В Мифланде таких огневок, видимо, невидимо». Девушки, прошу вас, прискрепил попугай. У нас серьезное дело. Моя дорогая, обратился он снова к мадам Гортензии. видишь ли, У нас большая беда. Настоящее наводнение в Мэфландии. Quelle situation! Ну и дела. Мадам Адамгартензе была поражена. А что же наш великий хаха -ха? для него же это, наверное, пара пустяков? В любой другой ситуации безусловно. Но в данном случае, видишь ли, так получилось, что он сам его и устроил. Капугает убедительности потрясенно развёл крылыны. Не понимаю, такое такое не может быть произойти. Ты права, Моншер. Но, к сожалению, именно такое быть уже произошло. Мы, понимаешь, занимались генеральной уборкой после битвы с Василисками. И по рассеянности, ха-ха, случайно применил безотменное заклинание. Гвер ситуация. Ситуация, ситуация, да еще какой. Дело теперь совершенно срочное. Нам необходимо как можно скорее разыскать Пенелопу, Питера и Саймона. Мон-Паракет? Но это же невозможно. Питер и Саймон давно улететь. — "Как", огорченно вздохнули все хором. "Селеви, такова жизнь". Улететь домой в Англию. Попугай некоторое время ошарашенно помолчал, но затем взял себя в руки. Наш попугай птица неробкого десятка. И выпалил: Значит, нам совершенно необходимо попасть в Англию. Без Питера и Саймона, боюсь, проблему нам решить не удастся. Теперь пришла очередь мадам Гортензии. Тоже немножко ошарашенно помолчать. Потом она задумалась. у меня есть один добрый, хороший знакомый пароходик», — мадам Гортензия мечтательно прикрыла фары. Мы повстречались с ним на заводе по ремонту паровых двигателей. Как сейчас помню, в одна тысяча, 1800, нет, 900, конечно. М -м -м. Точнее не помню, но он совершенно чудесный. Не вполне уверен, что он сейчас на ходу. Мне кажется, лет пятнадцать назад его мотор уже слегка барахлил. Горностай приосанился и поправил китель. Мои предки служили на военно-морском флоте во императорское величество. Я уверен, мне передались их гены, и буду счастлив в морского путешествия, чеканил он. Попугай неловко кашлянул. Кхе -кхе. "Дорогая. Но как ты думаешь, долго ли займет такое плавание?" Недолго, Моншер, мадам Гардензия все больше радовалась своей задумке. "Если мой друг в строю, я уверен, он дамчит вас до берегов Тумана Альбиона не долю, чем за месяц, если не скорее." "Нет, нет, нет", попугай разочарованно покачал головой. "К сожалению, столько времени у нас нет." С такими нашими темпами к возвращению в всеме давным-давно окажется под водой. Нет ли у тебя кого-то еще из добрых знакомых, э, пример, скажем, летательных аппаратов? Дружественный самолет нам бы сейчас очень пригодился. Нет, нет, мы попугайчик, моим старым друзьям самолетом не долететь. Она задумалась еще. Может быть, я подумаю, но может быть найдется пара порядочных людей людей почти выгкнули попугай горносты одновременно. Ни в коем случае, гортензия, продолжил за них двоих попугай. Люди ничего не поймут. Они только будут расспрашивать звать журналистов, попугай вздохнул. Снимать передачи, не дай бог, они найдут вход в Мифландию. От нее тогда навсегда останется одна только большая бессмысленная телепередача. Радуж что дети, но и от них опасности почти не меньше. Все они теперь как-то слишком быстро превращаются во взрослых. Где мы сейчас найдем проверенных детей? Хм, мадам Гортензия задумалась. Да, among знакомых порядочных детей у меня в окрестностях действительно, кажется, нет. То есть встречаются, в общем, неплохие дети, некоторые приходят поиграть на соседнюю площадку довольно-таки часто. Попадаются даже воспитанные, хотя последние годы все реже, но как то мы не общаемся. Что же, до взрослых то ты, разумеется, прав, обычный взрослые нас не поймут. Но вот мои инженеры, инженеры, Попугай посмотрел на нее настороженно. А это настоящие инженеры. Гортензия издала тихонько, «пфф», что означало что-то вроде спрашиваешь. Ну, моншер, да, они анида, реалистик, романтик, настоящий. Тебе ведь нужны настоящие. Других бы я не стал рекомендовать, поверь, моншер. Они подчинять мои механизмы, поршни, клапаны, шестеренки, смазка, чистка, прочистка. Это им я гранд-мерси, что на ходу. Могу чух-чух-чух поехать в любой момент. И это, атансьон, в моем возрасте. моём Уж кто-кто, а мадам Гртензия знала толк в настоящих инженерах. И действительно, это такие немножко особенные люди. Больше всего на свете они любят придумывать новые механизмы. Но, если точнее, такие механизмы, которые сделают возможным то, что раньше считалось невозможным, желательно невозможным совершенно. Но вот чтобы все на свете были уверены, что так никогда не получится. А вот оно бы все равно получилось. В этом смысле инженеры довольно-таки похожи на волшебников. Во всяком случае, если кто-то из неволшебных людей что-то и понимает в волшебстве, так это инженеры и есть. А еще они обожают копаться в старых механизмах. В общем, по той же причине. Инженеру хочется, чтобы то, что было однажды придумано, работало. А если какой-нибудь механизм собран сто лет назад, работал непонятно как, давно сломался и уже точно работать не должен, то нет большей радости для инженера, все таки разобраться, наладить починить и сделать так, чтобы он снова завелся, запыхтел, зажужжал, затарахтел, и закрутился и пошел себе поехал делать то, что ему было когда-то придумано. Потому-то они так любили мадам Гортензию. И иногда целыми часами возились с её механизмом, очищая, смазывая, удаляя ржавчину, и вытачивая недостающие детали взамен совсем износившихся. Да, пожалуйста, с такими людьми можно было рискнуть посоветоваться и попросить небольшой помощи.